Глава 34. Древний и могучий клан Кио, появившийся на пороге гостиной, выглядел до отвращения довольным. Так мог бы выглядеть сытый кот, обожравшийся хозяйской сметаны и предвкушающий груз уже пойманной мышью. Кио подошел к аквариуму, встал рядом со мной. Однако смотрел не на меня, а на рыбу. Промурлыкал. «Здравствуй, моя радость! Скучала?» Рыба, словно услышав его слова, ударила по воде хвостом. «И я скучал, моя прелесть!» Кио сплеснул руками. «Дела, дела, все неотложные дела. Уж прости». Он сдвинул в сторону небольшую шторку в крышке аквариума, закрывавшую, видимо, отверстие для кормления. Наклонился, открыл неприметную дверцу в каменном постаменте и извлек оттуда серебряное ведерко, наполненное чем-то вроде шоколадных шариков для детских завтраков. Принялся бросать шарики в аквариум. Рыбина, вмиг растеряв всю свою величественность, метнулась к кормушке. Она хватала шарики раньше, чем те успевали коснуться поверхности воды. Прожорливая рыбешка. Хищная или нет, черт ее знает. Но пускать руку в аквариум я бы не рискнул. Да-да. Кидая корм, приговаривал Кио. И я скучал, моя красавица. Очень скучал. А такого размера и окраса в мире всего четыре. С гордостью сообщил он мне. Притворяться, что восхищен, я не умел. Даже если дело касалось комплиментов девушкам. Неопределенно пожал плечами. «Надеюсь, вы довольны приобретением?» «О, да!» Кио закончил с кормежкой и поставил ведерко на место. Задвинул крышку. А Равана, обиженно всплеснув хвостом, уплыла куда-то в дебри подводного мира. А Кио, с интересом разглядывая меня, проговорил. «Видишь ли...» Я никогда не принимаю поспешных решений. Перед тем, как что-то приобрести, обычно долго раздумываю, взвешиваю все «за» и «против» и, должен сказать, такая тактика себя оправдывает. До сих мне ни разу не доводилось разочаровываться в своих приобретениях. Надеюсь, что и дальше не разочаруюсь. Понимаешь, о чем я? Я кивнул. Понимаю. Уверен, что во мне не разочаруетесь. Надеюсь повторил Кио. И словно только сейчас меня увидел, протянул руку. Здравствуй, Лэй Ченг, верно? Верно. Здравствуйте, господин Кио. Я пожал сухую цепкую ладонь. Мы с вами виделись полгода назад, во время саммита. Я был тогда телохранителем господина Юна. Помню, помню. Мне доводилось участвовать во многих саммитах, но тот был воистину незабываем. Кио от души рассмеялся. «Как здоровье господина Юна?» Я развел руками. «Не могу знать, мы с тех пор не виделись. Но, полагаю, что в порядке. Господин Юн молод, силен и привык следить за своим здоровьем». «Как и его отец». Кио с прищуром смотрел на меня. Я кивнул. «Вероятно?» «К сожалению, я не был знаком с уважаемым господином Донгэем». С господином Юном мы познакомились уже после его смерти. Вот как? И при каких же обстоятельствах вы познакомились? Я участвовал в ежегодном турнире, проводимом кланом Джоу, как представитель школы Цюань. Господин Юн тоже там присутствовал. И, едва увидев тебя, предложил стать его телохранителем? Нужно сказать и так. Чем же ты заслужил такую честь? Я пожал плечами. Полагаю, об этом лучше спросить у господина Юна. Он не докладывал мне о своих мотивах. А сам предположить не можешь? Только одно. Я избранный духом. Господин Юн, вероятно, это заметил и решил, что ему не помешает сильный и преданный слуга. Кио, понимающе кивнул. всем мы ценим преданных слуг. По нынешним временам таковые, к сожалению, «Большая редкость». И вдруг резко бросил. «Для чего ты понадобился Киангу?» К этому вопросу я готовился. Догадывался, что Кио его задаст. Еще когда предполагал, что играть мы с ним будем совсем в другую игру. Медленно проговорил. «У меня есть основания предполагать, что Кианг кое чем догадывался». «Выражайся яснее» также резко потребовал Кио. «Не люблю, когда виляют. От своих слуг я требую четких и внятных ответов». «Ну да», — мысленно усмехнулся я. «Один Юшенг чего стоит? Просто образец ясности и четкости». Слух сказал. Кианга догадывался, что я могу разгадать его секрет. И попытался меня обезопасить. «Но не преуспел?» «Как видите». «Хочешь сказать, что ты сражался с Киангом и победил?» Я покачал головой. «Полагаю, что в этом случае вам сейчас не с кем было бы разговаривать. Я всего лишь сумел вырваться из ловушки, которую готовил Кианг». «Что за ловушка?» — быстро спросил Кио. Я постарался улыбнуться любезно, как мог. «Если возьмете на службу, непременно расскажу. В этом случае у меня не будет секретов от вас». «А если мы не договоримся, об этом по-прежнему будут знать только двое, Кианг и я, так же, как и о другом секрете». Кио хмыкнул. «Разумно. А почему ты принес тайну Кианга именно мне?» Вспомнил о щедром предложении, которое мне сделал юшенг во время саммита. Он сказал тогда, что действует оно бессрочно. «Я решил, что бессрочно наступило сейчас». Постарался разыскать Юшенга, и вот я здесь. Ходят слухи, что предложение, которое сделали тебе шоу было довольно щедрым. Я развел руками. Слухи и есть слухи. Тем не менее, ты согласился. Джоу не оставили мне выбора. Мои девушки угрожали. Я вынужден был сделать то, на чем они настаивали. Сдаться Киангу? Да. Однако что-то пошло не так. Как я уже сказал, мне удалось вырваться из ловушки Кианга. Попутно разведя джо на кругленькую сумму, усмехнулся Кио. Я всего лишь назначил цену за свою жизнь. Джоу на нее согласились. Все было честно. Однако ты в результате сохранила жизнь и свободу. Так уж получилось. Джоу это, увы, не оценили. «И ты решил их предать?» «Предать?» Я удивился абсолютно искренне. Кем-кем, а предателем себя точно не считал. Почему же? Джоу заплатили мне за то, чтобы я отправился к Киангу, что я и сделал. Если они предполагали, что во время этой почетной миссии я погибну, и вернуть потраченные на меня деньги не составит труда, ошиблись. Только я-то здесь при чем? Я свою часть сделки выполнил а заодно разузнал секрет Кианга. Правильно я понимаю? можно сказать и так. Но принес ты его не Джоу, не тому клана, который тебя вырастил и воспитал. Сложно сказать, чего в интонациях Кио было больше. Негодование за мои подлости или одобрение моей хитрости. После того, что произошло, я не готов доверять Джоу. А доверять Хуа ты готов. «Хуа — древний и могучий клан», — повторил я слова Юшенга. «Кроме того, на примере вашего начальника безопасности я вижу, как в клане Хуа принято относиться к верным слугам. Смею надеяться, что со временем мы сам сумеем заслужить такое отношение». Киула Чезар улыбнулся. «Все в твоих руках, Лэй. Ты можешь продемонстрировать свою лояльность прямо сейчас. В этом кабинете нет лишних ушей» я готов тебя выслушать я поклонился благодарю Понимаю, что вы очень занятой человек и привыкли быстро переходить к делу но все же перед тем как откровенничать сначала я предпочел бы принести присягу клану хуа время моя задача тянуть время сколько я уже топчусь в этой гостиной десять минут двадцать и сколько времени нужно да на то чтобы найти документ «Я не знаю. Но буду затягивать свое пребывание здесь столько, сколько смогу. Присяга — дело не быстрое «То есть ты требуешь гарантий?» — усмехнулся Кио. «Если угодно, да». «А что можешь предложить нам взамен, помимо информации о Кианге?» «Торгуется. Это хорошо. Это дополнительные минуты». «Вы, вероятно, слышали, что настоятель Монастыря Ледяных Гор дал мне разрешение на основание собственного клана?» Кио фыркнул. «Об этом не слышал только Глухой. Так же, как только Глухой не слышал, что твой так называемый клан состоит из десятка голодных мальчишек. Эти дур, непривлекаемые слухами о какой-то мнимой свободе, которую ты якобы можешь дать, летят к тебе словно мотыльки на огонь». Полагаю, не мне напоминать вам о том, что каждый клан когда-то начинался с десятка голодных мальчишек. Я спокойно выдержал насмешливый взгляд Кио. О том, что бойцов в клане уже с полсотни, упоминать не стал. Он наверняка и без меня прекрасно это знает. Я старался выглядеть почтительным, но не подобострастным. Сейчас важно было не пережать. И если эти, как вы выразились, мотыльки летят ко мне, «Значит, что-то в моем клане их привлекает, верно? Готов биться об заклад? Вы ни разу не слышали о том, что кто-то из бойцов покинул клан Ченг. А значит, люди будут приходить ко мне и дальше. Высокая лампа далеко светит. И после того, как я принесу присягу, это будет означать, что растет не только клан Ченг, но и клан Хоа. Надеюсь, что вы позволите моему клану сохранить самостоятельность». Мне кажется, было бы разумно оставить наше соглашение в тайне. Для тех, кто состоит в моем клане, и тех, кто собирается присоединиться к нему, внешне ничего не изменится. Правду будем знать только мы с вами. Я надеюсь получить ваше покровительство, а вы получите секрет Кианга и потенциальную силу клана Ченг, то есть Шужуань. Кио задумчиво смотрел на меня. Надо отдать ему должное. Он умел хранить непроницаемое выражение лица если бы я на самом деле являлся тем кем прикидывался то есть головой едва зародившегося клана просящему покровительстве сердце у меня от этого взгляда должно было уйти в пятки и замереть в тревожном ожидании но меня интересовало совсем другое на выражение лица ки у мне было глубоко плевать время вот единственное что сейчас важно даю да, да что в тебя да сколько же можно возиться в этом грёбаном кабинете Взломщик уже сорок раз поскрывал бы там все, до чего дотянулся, и вышел, посвистывая. Жаль, что взломщик не умеет становиться моей тенью. «Ну что ж», — проговорил наконец Кио, — «не буду скрывать, польза от сделки пока представляется довольно сомнительной. Но, с другой стороны, Юшенг сам предложил тебе наше покровительство. Я готов привести тебя к присяге, Лэй». Он улыбнулся. Вроде вполне доброжелательно. Произнес именно те слова, которые я ожидал услышать. Но мне вдруг показалось, что в них звучит фальшь. Что-то было неправильно. Что? Я не понимал. Чего мне ждать? К чему готовиться? Дэю, твою мать! Да сколько же можно? Для приведения к присяге избранных клан Хуа использует старый древний обряд. Продолжил Кио. «Избранные принимают присягу с личным оружием в руках. У тебя ведь есть личное оружие, Лэй?» «Фальшь. Снова это фальшь. И снова я не понимаю, в чем подвох. Дулун рассказывал, что личным оружием обзаводится едва ли не каждый избранный. Нет никакого смысла это скрывать». «Да. Есть». «Это меч?» «Да». «Призови его». Я отработанным движением выкинул руку вперед. В то же мгновение в ней должен был оказаться меч, как оказывался сотни, тысячи раз до этого. Но сейчас пальцы сжали воздух, меча не было. Хуже того, я вообще не чувствовал техник, снова как в тюрьме, когда на меня надели наручники, будто в единый миг лишился их и стал обычным человеком. Похолодел и, должно быть, изменился в лице, потому что Кио, глядя на меня... Довольно рассмеялся. «Не работает!» Я напряженно молчал. Отчаянно перебирал техники, пытаясь призвать хоть одну из них. И уже понимая, что это бесполезно. «Не работает!» Сочувственно покивал Кио. «А знаешь почему?» «Потому что в этой комнате стоят печати, блокирующие силу духа». «Хуа, как ты верно сказал, древний и могучий род!» который испокон веков славился своими мастерами, умеющими работать с духами. Я почему-то не удивился. Чутье, которое мне никогда не отказывало, снова сработало безупречно. Свою игру играл не только я, но и Кио. Со мной понятно, я тянул время. А вот чего дожидался он? Большой вопрос. Ладно, неважно. Техники техниками, но и обычные боевые навыки никто не отменял. «Посмотрим, каков-то в деле, глава древнего и могучего клана». Ударить я не успел. Кио оказался быстрее. Старая, хитрая, крепко поднаторевшая в борьбе вгляделки леса. Он не обманывался моим спокойствием. Все это время ждал нападения. И раньше, чем я дернулся к нему, выхватил пистолет. Направив на меня, приказал. «Спокойно, мальчик».